Птицы летели неправильно. Ну, не умеют птицы выдерживать абсолютно равные интервалы между собой. Хотя журавли могут, но те летают клином, а эти птицы какие-то странные. Зрение бы еще не подводило, а то плывет все перед глазами, тряпка какая-то нависает, мешает. Попытался убрать раздражающий лоскут белой ткани и обнаружил, что пошевелиться не могу. Тело вообще не чувствовал. Похоже, еще и привязан... Рванулся посильнее в надежде освободиться и услышал рядом до боли знакомый голос. «Вау! Бит очнулся! Класс, бро! А то я тут совсем заскучал, даже телек уже надоел!» «Привет, Квик!» Зрение более-менее сфокусировалось на шторах с летящими птичками и улыбающейся физиономии Алонзо. «Что у меня над бровями висит, смотреть мешает?» «Это Бинт! Ты ж замотан весь с ног до головы, бро!» «Это ж надо было так ускориться, что аж до ожогов дошло! Доктор сказал, что неглубокие, но...» «Как это слово?» «Обширные! Жить будешь!» «Ты это...» Он зыркнул глазами по сторонам и шепотом спросил. от лекарств приход есть?» «Чего?» «Ты уже неделю тут валяешься и только сейчас очнулся!» «Глюки ловишь? Феечки в бикини вокруг не летают?» «Или без бикини?» «Нет». — честно ответил я, предварительно прислушавшись к организму. — Вообще ничего не чувствую. Кажется, что голова совершенно пустая. — Жаль, — протянул Квик. — А то я бы тоже заумирал и попросил бы у доктора такие же лекарства. — Так мы в больнице? — Ага. Алон засел рядом со мной на кровать, сдвинул, мешавший смотреть бинт. — Родина по достоинству наградила героев. Все как обычно, вместо благодарности замучили клизмами доктора-зверюги. В голосе твоем слышится сарказм, но по какому он поводу, не пойму никак. «Так больничка в тюряге, бро!» Следующее же мгновение печальное его лицо сменилось восхищением. «Особое заведение федерального значения! никакая какая клетка в захудалом полицейском участке!» «Ну и чему ты радуешься?» «Круто ж, бро!» Чё, простому вору вроде меня сюда попасть? Нужно Белый дом грабануть или Форт Нокс. Я когда выйду легендой, стану среди пацанов. Сознание было немного приторможено, видимо, от лекарств. И смысл сказанного Алонзо доходил до меня не сразу. Но постепенно мозги разгонялись, а вместе с этим назрели вопросы. Тебя уже допрашивали, Квик? Что ты рассказал полиции? Какая ещё полиция, чувак? «Нами занимается, ФБР, круто, правда?» Спросили меня, «Чё, мол, и как?» А я ответил, что в нашей банде ты главный, бро, а я так на подхвате ничего не знаю, простой пацан из Лас-Вегаса. «Какой ещё банде?» «Чувак, ну ты даёшь!» Укоризненно посмотрев на меня, он заёрзал на месте от возмущения. «Мы ж с тобой не группа девочек, чирлидеров. Вместе воровали, вместе от террористов сматывались, вместе под полями были. Ты же авторитетный пацан!» На тебе даже труп числится. Всяко круче меня. Да и кто из федералов поверит, что чёрный верховодил? Тебе проще будет на себя всё взять, а то не по-пацански получится. А когда выйдешь из тюрячки, к тому времени все воры от Нового Орлеана до Сан-Франциско будут знать, что ты серьёзный перец. Захочешь организовать свою банду, только свистни. Сразу люди найдутся, и чёрные, и белые, и всякие. Я для тебя даже кликуху новую придумал. Суперквик! Сразу ж было заметно, что суперкиллер тебе не зашел. Спасибо, Алонзо. Неизвестно, что хотелось больше плакать или смеяться. Если мы сейчас действительно в федеральной тюрьме, то комната наверняка прослушивается. Можно уже прямо сейчас молиться, чтобы Господь послал хорошего адвоката. Даже если не получу срок за криминальное похождение, то моя научная карьера все равно погублена, гарантированно. После такого скандала никуда не устроиться даже в качестве лаборанта. Только и останется, что промышлять вместе с Квейком на дамбе Гувера. Следом вспомнились слова парня о том, что я провалился в беспамятстве целую неделю. — А что там с террористами? — Не знаю! — пожал плечами Алонзо. — Слиняли! Испарились бесследно! В новостях сказали, что они могли использовать ранее никому неизвестные технологические пустоты в дамбе Гувера и по ним скрыться. «Верится с трудом. Врут все в новостях. Я уже убедился. Телевизионщики ни разу не заикнулись о том, как ты спас заложницу, как мы с тобой не позволили взорвать термоядерный реактор. О самом реакторе вообще ни слова. Полиция все заслуги по спасению людей приписала себе». Он вздохнул. «Обидно. Пацанам уже не рассказать, не поверят. Одного не могу понять, бро, как ты сумел ускориться в одиночку?» Я-то ведь остался прежним, а ты хоп и растворился в воздухе. Не знаю, как так получилось. За девушку очень переживал. Разозлился, чтоб помочь ей не в состоянии. А затем свист услышал и понял, что ускорился. Это ж с какой скоростью ты до плотины добежал? На лице Квика отобразилась высшая степень восхищения. Хорошо, что поздний вечер было. Под солнцем, наверное, до черноты бы обуглился. Математик... Перед мысленным взором, будто на экране, промелькнул эпизод с участием старика. Я ведь так и не успел извиниться перед ним за пальмы. Как он после перестрелки? «Сука оказался!» — фыркнул Квик. «Это с его грядок взрывчатку бандюки таскали. Подстрелили математика копы. Вечером помер в больничной палате, не приходя в сознание. Уже позже журналюги на него столько нарыли, что получил бы математик не один пожизненный срок, если б жив остался». В новостях вчера только о нем и трепались. Какой-то телеведущий долго и нудно размышлял о удушливом смраде злодейства. Прикинь, я даже запомнил дурацкое высказывание, но так и не въехал. К чему базар? У вас в поселке вроде бы ничем не воняло, не то что в дренажных тоннелях под Лас-Вегасом. Шекспир. «Чувак, ты всех телеведущих по именам знаешь?» Восхитился парень. «Расскажи еще что-нибудь, а то скучно». «Ладно, проехали». Выговорил я еле-еле, чувствуя, что последние слова Алонзо доносились как сквозь вату в ушах. Э, -э, э брат, да у тебя глаза сами собой закрываются. Тебе еще долго восстанавливаться. Доктор говорил о сильном нервном и физическом истощении. Отдыхай, чувак! А потом нас ждут великие дела». Язык заплетался, но фразу произнести удалось. Во всяком случае, так мне казалось в тот момент. «Чего-чего? Подождут дела. Спи, бро!» Алонзо всегда дает хорошие советы. Это была последняя мысль перед тем, как я провалился в сон. Конец первой книги